не выполнил приказа о регистрации и числился саботажником. В действительности Еценко был не досаботаж, но и ходить на службу после большевистского переворота, очевидно, не имело смысла. Никому было издать оставшиеся немногочисленные дела. Николай Петрович, считавший себя теперь ко всему в мире равнодушным, сам не ожидал, что неожиданное грубое вторжение чужих людей так его взволнует. Обыск был произведён в 10:00 вечера. В квартиру вошли молодой человек в кожаной куртке, два солдата с ружьями и дворник, представитель домового комитета. Молодой человек даже не вошёл, а как-то ворвался с таким угрожающим видом, точно ожидал самого отчаянного сопротивления. В руках у него был револьвер. Убедившись в том, что сопротивления не будет, он быстро подошёл к Еценкову вплотную, посмотрел ему прямо в глаза и отступив на шаг, предъявил приказ об обыске и аресте. Назвался он помощником комиссара. В приказе над точками в графе имени запечатленными буквами граждан были написано от руки слова Иена Николая Петрова Еценко почерк показался Николаю Петровичу знакомым но неразборчивая подпись с резким росчерком не походила ни на какую известную ему фамилию ну что ж сказал пробежав бумагу Еценко Руки у него дрожали от нервного волнения, и зубы чуть стучали. Больше он ничего не нашёлся сказать, и да и, ну, что ж, показалось ему глупым. Молодой человек, наклонив голову, пристально смотрел на него из-под лобья. У дверей ахала Маруся, хватаясь за сердце, как настоящая дама. Солдаты, потоптавшись в кабинете, уселись рядом в столовой, неловко держа перед собой ружья и поглядывая на остатки скудного ужина. "Они ничего. Жильцы исправны?" растерянно говорил них кому не обращаясь дворник. "Барынь недавно умерла. Теперь нет никаких барынь". "Пошляк", сказал с силой помощник комиссара. Он быстро осмотрелся в квартире, потребовал все ключи и с решительным видом направился к письменному столу в кабинете. Молодой человек, видимо, не знал, как производятся обыски и чего именно следует искать. Он сразу озабоченно выдвинул средний ящик стола, точно ему было известно, что именно здесь находится самый важный документ. Затем стал с усмешкой выбирать бумаги, быстро их проглядывая и бормоча что-то невнятное. В остальные ящики он только заглянул, встал, осмотрел хмуро неодобрительно кивая головой книги, стоявшие в шкафу на уровне его роста, и попробовал открывается ли дверь шкафа, опять с таким видом, будто от этого его движением мог последовать взрыв адской машины. Николай Петрович, немного успокоившись, сел на диван и молча смотрел на комиссара. Молодой человек ещё раз обошёл квартиру, требуя разъяснений от лепетавшей что-то Маруси, перед которой снова, как при продаже книг, чувствовал неловкость Николай Петрович. Выяснив назначение всех комнат, помощник комиссара заглянул в плотяной шкаф и велел солдатам отодвинуть буфет. Солдаты, отставив ружья, хмуро исполнили приказание. Под буфетом ничего опасного не оказалось. Полгода, кажется, сполотёров не было, бессмысленно говорила Маруся, сдувая у карниза пыль, взятый со столосалфетки. Потрудитесь собрать вещи, отрывисто приказал помощник комиссара, вернувшись в кабинет. Только предметы первой и основной необходимости. Других своей властью не разрешаю. Повторяю: первой и основной необходимости. Маруся Сложите, пожалуйста, ну, платье, бельё, нерешительно сказал Еценк. Он будто не знал, может ли ещё теперь отдавать распоряжение прислуге. Маруся Ахая побежала доставать семейный чемодан. Помощник комиссара зажёг свечу, растопил сургуч и, достав верёвочку, стал с очень озабоченным видом пропечатывать ею концы над щелями ящиков. Печать у него однако не оказалась, и он немного подумав, воспользовался печатью, лежавшей на столе у Николая Петровича. Причём сначала неодобрительно попробовал эту печать на клочке бумаги.